Айзек Азимов Он приближается Перевод Гольдича и Аганесовой Часть первая Когда мы, наконец, получили весточку из Вселенной, ее послала вовсе недалекая звезда. Сигналы добирались к нам не через бескрайние просторы космоса, покрыв расстояния в световые и самые обычные года. Произошло совсем не это. Они рождались в нашей собственной Солнечной системе. Что-то, неизвестно что, приближалось к Земле. Оно, неизвестно что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 Впервые мультивак должен был начать решение задачи с пустого места, поскольку в его внутренностях не имелось ничего даже отдаленно похожего на ее условия. И все трудности, с этим связанные, легли на плечи Жузефины, которой я мог лишь помогать. Все, что я в состоянии сделать, Брюс, так это посоветовать мультиваку попытаться проверить все комбинации, и осуществить все возможные перестановки, чтобы выявить повторения или закономерности, если они существуют, — нахмурившись, сказала Жозефина. Мультивак попытался. По крайней мере, мы были вынуждены поверить в то, что он попытался. Но ответ пришел отрицательный. На экране и в распечатках появились одни и те же слова. Перевод невозможен. Через три недели Жозефина стала выглядеть на свой возраст.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 Мы должны выяснить, о чем говорится в посланиях, которые к нам поступают. А если политики боятся воспользоваться разумной идеей, я не испугаюсь». Полагаю, мы рисковали судьбой целой планеты. Однако планета была где-то далеко от нас, из скалистых гор. Так что Жозефина начала штудировать научные статьи из общей энциклопедии. «Наука, — говорила она, — является универсальным языком. Чаще всего». Некоторое время все было спокойно. Мультивак удовлетворенно клацал, но никаких особо впечатляющих результатов не выдавал. А потом, через восемь дней, сообщил нам, что характер поступающих сигналов изменился. — Объект начал переводить наше сообщение, — сказала Жозефина. — Похоже на английский. Еще два дня спустя мультивак наконец выдал. Он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 «Если вы имеете в виду сообщение, то я ничем не могу вам помочь. Я передам его только председателю совета». «Я это сделаю». «Я намерена сама с ним поговорить». Министр рассверепел. «Вы скажете мне. Я ваш начальник». «В таком случае все станет известно прессе. Вы этого хотите?» «А вы знаете, что ждет вас в этом случае?» Да, только в этом случае уже нельзя будет исправить нанесенный вред. Министр казался свирепым и нерешительным одновременно. Жозефине удалось напустить на себя равнодушный вид, но я видел, как дрожат ее руки, которые она держит за спиной. Она победила. Был вечер, когда с нами связался председатель совета, полное голографическое изображение в трех измерениях.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 И тем самым вы это сделали? Да, сэр. Исправительная колония на Луне, а вот что вас ждет. Или слава и награды, в зависимости от результата. Если пришелец нас уничтожит, господин председатель, времени ни для исправительной колонии, ни для славы не будет. Но если мы окажемся рациональными, он нас не тронет.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 Мы занимались мультиваком несколько недель. Я достаточно компетентен как инженер-электрик, но Жозефина уже на старте оставила меня далеко позади. Она делала все, разве что не свистела во время работы. «Многие годы я мечтала об усовершенствовании мультивака», — сказала она. Я ужасно забеспокоился. «Жози, а какая нам от этого польза?»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 Может быть, они посчитают наше представление о личности нерациональными? Задала новый вопрос Жозефина. Он спрашивает нас, являемся ли мы рациональными или опасными. А вдруг мир, населенный самыми разными индивидуумами, покажется ему нерациональным? И он посчитает это достаточно уважительной причиной для того, чтобы стереть нас с лица земли.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 И ее верного помощника, а иногда и весьма своенравного мужа. Но потом, учитывая тот факт, что даже Мультивак не смог справиться с инопланетным посланием, Жозефина, под собственную ответственность, велела ему послать свой сигнал, расшифровав который пришелец выучил бы английский язык. Когда из вновь поступившего сообщения пришельца стало ясно, что он может уничтожить Землю,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 «Вы берете на себя страшную ответственность», — заявил председатель. «Вы не ваш муж. Вы надеетесь в одиночку справиться с пришельцем? Если вы ошибаетесь, тогда мы окажемся в гораздо худшем, чем сейчас, положении», — сказала Жузефина мрачно. «Кроме того, речь идет не только о нас с Брюсом. С нами будет мультивак. А это имеет серьезное значение». «Это может иметь серьезное значение». Печально проговорил председатель. «Другого пути у нас нет. Потребовалось довольно много времени, чтобы его убедить. Причем я не был до конца уверен в том, что хочу этого. Если бы наши корабли могли остановить неведомый объект, я был бы счастлив. Я не разделял уверенности Жозефины в доброй воле пришельца, в случае, если мы не станем оказывать ему сопротивление»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 «Но у нас нет выбора», — ответила Жозефина. Пришелец добрался до орбиты Луны, но на Земле все было спокойно. Совет объявил, что неизвестный объект вышел на орбиту Земли и перестал передавать какие бы то ни было сообщения. На разведку якобы отправлено несколько кораблей, по словам Совета. Все это было чистой воды враньем. Долгожданный гость прибыл к нам ночью 19 апреля,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 а завис в пяти футах над землей. Никто из него не вышел. По правде говоря, он был таким небольшим, что в нем могло поместиться только одно существо размером с человека. «Видимо, члены команды не больше наших жуков», — сказал я Жозефине. «Мультивак ведет переговоры», — покачав головой, ответила она. «Мы теперь уже ничего сделать не можем».